Домой Михаил возвращался далеко за полночь и в расположении духа превосходном, таком, которое позволило получить удовольствие от недолгой прогулки по двору. Узкий и длинный, с азалиями, шатровыми вязами и светло-золотистыми декоративными елями, он служил очередным подтверждением высокого уровня жизни. Такой двор не каждый может себе позволить. Такой двор нужно заслужить. Ты шульма будешь. Тень вынырнула откуда-то слева и, нагло заступив дорогу, повторила вопрос. Михаил Шульма. Ну, я. Михаил подумал, что, пожалуй, не помешает кликнуть охрану, что, пожалуй, у него достаточно врагов, чтобы подобная встреча обернулась серьёзными неприятностями. И такие неприятности могут привести на кладбище. И в подтверждение предчувствий в бок упёрлась что-то жёсткое, весьма характерной формы. А человек Тень велел Тихо, идём. Куда? Не ответили, но подтолкнули, направляя. Заорать, позвать на помощь, оттолкнуть или отпрыгнуть? Всего-то шаг в темноту, а то убьют. Теперь-то сомнений не осталось. Теперь-то ясно, что тип этот, совершенно незнакомый Михаилу, пришёл, чтобы убить. И понимание парализовывало. Орать не советую, предвосхитил события незнакомец. Давай, шеей ли ногами, поговорить надо. Поговорить. Врёт. Все врут, и сам Михаил не однажды говорил то, что собеседник хотел услышать. Ложь как оружие, оружие в руках, за спиной, за душой, которая вот-вот отлетит. Нельзя выходить со двора, нельзя было, но поздно. Какой-то закалука, близкий и мерзтем непередаваемо далёкий, вынырнувший из прошлой общажной жизни, вместе с вонью и грязью мусорными баками, раздувшимися, разошедшимися по швам, свываливающимся в щели содержимым, с блёклым пятном фонаря, единственного источника света, с бродячим псом, оскалившимся при виде людей, и с чёрной тенью кошкой, что бросилась под ноги, заставив Михаила непроизвольно шарахнуться. "Стой, да не дёргайся ты", сердито отозвался тот, кто шёл сзади. "Кто ты такой? Чего тебе надо?" Страх вдруг изменился, сделавшись изпаризующего, отбирающего силы яростным. Ты знаешь, кто я такой, подонок, который способен ударить женщину. И после этих его слов сразу отлегло. Юля, Юлинка, Юла, защитники и рыцари, щиты и копья в честь дамы. И ночные налёты с угрозами, но слава богу, дальше угроз дело не станет. Слава богу, рыцари не бьют в спину и точно не убивают. А значит, можно договориться. отделаться малым, в конце концов, все мы люди. Все мы люди, все мы человеки, совсем иным тоном сказал Михаил и сунув руки в карманы, сжал кулаки. Успокоиться, унять нервную дрожь, сосредоточиться и послать этого заступника подальше. Я вышел из себя, обернуться можно? Обернулся, не дожидаясь разрешения, уже уверенный, что этот странствующий рыцарь не выстрелит, уже уверенный что и стрелять-то ему нечего. Оружие у него есть игрушечное. И чего ты хочешь? Чтобы я извинился, цветы послал, открытку прости, дорогая, был неправ, пошлю. Так всё-таки игрушечный у него пистолет или настоящий? И откуда вообще он такой заступник объявился? Из бывших поклонников или из будущих пытается храбростью очки набрать? А ему нужны, ибо уныл и невзрачен. Серый человечек боковых толпе каждый второй, если не каждый первый, дешёвка. Хочу сказать, чтобы ты больше не приближался к ней. Голос с ломкой детской хрипотцой, которая в любой момент сорвётся или на сип, или на виск. И шутки свои прекратил. Нехорошо собак резать, гражданин Шульма. Гражданин это сродни товарищу. Это уравнивает, позволяет бледной немочи скорабкаться на одну ступеньку с Михаилом. создать иллюзию того, что все люди братья, побратимы в пролетарских надеждах, которые большими буквами написаны на этой роже. Резать собак вы меня с кем-то путаете. А тон то выбран правильный, холодный и уверенный. Этих только так и дрессируют. Эти должны сразу понимать, кто здесь хозяин. Собак резать мелковато и грязно, а я грязи не люблю. И ещё не люблю тех, кто суёт свой нос в мои дела. Ясно? Если вы, молодой человек, хотите ещё что-то сказать, то говорите. Я слушаю. Пока слушаю, но скоро мне надоест. Сволочь ты. Я? А вы кто? Между прочим, угрожать уважаемому человеку тоже нехорошо. Опасно, я бы сказал. Пролетарскую рожу перекосило пролетарской яростью, а рука с пистолетом дёрнулась, дуло скользнуло по пиджаку, но тут же опустилось, признавая поражение стрелка. А что какой это стрелок? Разве что в тире по банкам и деревянным зверушкам. А на что-то большее смелости не хватит. Потому они и копаются в дерьме от рождения до смерти, потому как дрожат, трусят, когда дело доходит до чего-то более серьёзного, чем пламенные разговоры о несправедливости жизни. А жизнь она ещё как справедлива. Каждому по способностям. Убирайся, прорычал рыцарь, отступая в тень к мусорным бакам и бродячему псу. туда, где самое ему место. Нет молодой человек, это вам лучше бы уйти. Так и быть, сегодняшнюю выходку вашу я оставлю без последствий. Считайте, я вас простил. Но крайне не рекомендую повторять, ибо в таком случае я буду обязан Звук выстрела, отражённый стенами дома, оглушил. Боль отрезвила, а осознание грядущей смерти ввергло в панику. Он не должен был стрелять. Он не имел права Не здесь, не в грязи, не асфальт холодный и тряпка на нём, банановая кожура.